Дэвид Болл Свиток Пленник почувствовал, как что-то ползет по его животу, и, открыв глаза, увидел змею. Это была гадюка. Вялая и медлительная от предрассветного холода, она приползла на тепло его тела. Едва смея дышать, инженер медленно поднял голову и взглянул в угольно-черные глазки, бесстрастные, холодные и пустые, как его собственные. После первого тошнотворного приступа страха, прокатившегося по жилам, он глубоко вздохнул, с трудом веря в собственное везение. Всего лишь недели раньше один из его людей, повернувшись во сне, придавил подобное создание. Быть может, это же самое. Да, мучился он ужасно, но затем навеки освободился от этой жизни. После всего, через что пленнику пришлось пройти, неужто наконец все решится так легко? Инженер почувствовал, как колотится его сердце, когда он передвинул руку, предоставляя змее удобную мишень. Воздух был душным, почти что жидким. Мелькнул раздвоенный язычок. «Господи, пожалуйста, забери меня!» Змея не обратила никакого внимания на протянутую руку. Подняв голову, Она неотрывно глядела на инженера. Инженер смахнул ее. Змея уползла. Так и не укусила. Злясь все сильнее и, твердо решившись спровоцировать змею, инженер ударил ее. Он почувствовал холод чешуи под рукой. Но ни ожога, ни прилива яда. Это был сон. Всего лишь сон. Быть может, это султан снова жестоко насмехается над ним. Еще одна запись в султанском свитке еще одна часть его судьбы, которую он не в силах изменить. Потом это перестало иметь значение. Рептилия ускользнула прочь и скрылась в дыре вкладки, вслед за крысой. Батист перевел дыхание и улегся навзничь, по щеке его сползла слеза. Жара уже начала просачиваться в метаморе, подземное помещение, которое Батист делил с пятью сотнями других рабов. Некогда здесь было сорок его людей, теперь же осталось всего шестеро. Остальных унесли болезни, голод, змеи, скорпионы, изнурительный труд, отчаяние, самоубийства, пытки и, конечно же, султан. Он услышал призыв Муэдзина, но шагов стражи пока было не слыхать. Было воскресенье, а по воскресеньям рабам-христианам давали лишних полчаса отдыха и даже возможность помолиться вместе. Теперь Батист услышал эту молитву, знакомый рефрен священника, ведущего молебену ручья, что протекал посреди подземного помещения. «Возрадуйтесь посреди страданий, дети мои, ибо такова воля Божья!» Батист скривился. Да уж, конечно, узники радовались. Это слышно было по стонам, с которыми они встречали начало очередного дня. Он так и лежал с закрытыми глазами, пока люк не открылся и на землю рядом с его головой не упал сноб света. Сверху сбросили веревочную лестницу. Хорстонов слился со звоном цепей и шумом толчии. Люди боролись за место у лестницы, потому что того, кто поднимался последним, избивали за леность. Инженеры всегда пропускали вперед, потому что Батист обладал властью над их жизнью и смертью. Большинство из них слыхало обычное приветствие, с которым обращался к нему султан. «Убьешь ли ты для нас сегодня, инженер?» Никто не хотел попасть в число приговоренных. Никто не пытался подружиться с батистом, ибо узники знали, что эта дружба может стать роковой. Но главное, никто не пытался причинить ему вред, ибо все знали, что пока батист жив, умрут лишь некоторые из них. Если же батист умрет умрут все. К тому моменту, как он поднялся навстречу очередному дню мучений, щурясь под ослепительным марокканским солнцем, Батист уже не был уверен, существовала ли эта змея или примерящилась ему. «Убьешь ли ты для нас сегодня, инженер?» Он не в силах был сосчитать, сколько жизней назад впервые услышал этот традиционный вопрос султана. Сто тысячу. Люди умирали из-за его слабости и султанской скуки. Люди умирали из-за игры и свитка, проклятого желтого куска пергамента, о содержании которого он мог лишь гадать. Батист был солдатом, но никогда не считал себя убийцей. Он был инженером, правой рукой Вобана, знатока искусства осады. Вобана, способного построить все, что угодно и разрушить все, что угодно. Вместе они придумывали гениальные методы атаки в бесконечных войнах Людовика XVI и превосходили их еще более блестящими методами защиты. Батист любил парапетные стены с бойницами и фортификационные укрепления, и все орудия войны, но находил грохот и зловоние самой битвы устрашающим. Он не любил трупы и кровь, загрязняющих его аккуратные траншеи. Как и не любил и разрушительные действия ядер, выгрызающихся в его нетронутые стены. Не любил на самом деле убийства. Убийство нарушало законы Божьи и порядок его батистой жизни. Да, его работа давала другим возможность убивать друг дружку быстро и эффективно, но его руки были чисты. Он был отделен от этого всего. Он любил элегантную точность своих чертежных инструментов и выходящие из-под них четкие рисунки. Во время битвы Батист часто сидел под вражеским огнем, склонившись над чертежом, позабыв о пронзительных криках людей, грохоте пушек и грозящей опасности. И конструкции, созданные в эти минуты, срывали вражеские планы и даже спасали жизни. Таков был дар Батиста – видеть вещи, которые еще не существуют, вещи, которые другие люди видеть не могли. А потом – переносить увиденное на бумагу, чтобы другие могли воплотить его в земле, дереве и железе. После того, как несколько таких вот созданных на поле боя конструкций доказали свою пригодность, Вобан лично объявил инженера гением и повысил по службе. Это повышение оказалось несчастливым. Батист возглавлял саперный отряд, перевозивший осадное оборудование на двух галеотах из Тулона в Марсель. Родной сын Батиста, Андре, служил в этих же войсках и находился на борту второго корабля. Батист, стоя у поручни, помахал сыну рукой. Он легко узнал его на расстоянии по фамильной примете белой пряди в густых черных волосах. Они три долгие года провели на войне, и теперь их ненадолго ждало расставание. Их корабли заштелили, а затем их скрыл редкий туман. Капитан заверил их, что ветер поднимется не позднее, чем на следующее утро. Он раздал всем ром. Люди пили, веселились, играли в шашки. Когда пиратская шебека напала на них, большинство оказались захвачены врасплох. Прежде чем кто-либо успел поднять тревогу, палуба уже была наводнена марокканцами. Корабль был захвачен без единого выстрела. Когда Батиста в цепях швырнули в трюм, он утешался лишь тем, что корабль его сына не был захвачен. А Раиса, командовавшего пиратским судном, они узнали, что их везут в Марокко. «Вы убедитесь, что смерть в вашем христианском аду предпочтительнее жизни в этой стране!» — гагатнул Раис. Когда речь заходит о человеческих страданиях, Мулай Исмаил — истинный мастер, а сам сатана — всего лишь подмастерье. По кораблю ходили слухи об этом султане, Тирани, чья жестокость вошла в легенды. А Тиньи — сапер из Экса, провел в плену 6 лет и потерял там здоровье. «Исмаил гений», – сказал мрачная теньи. «Он строит город, соперничающий с Версалем. Но он чудовище, кровожадное и абсолютно безумное. Он убивает собственными руками. Он убивает ради удовольствия и наслаждается чужими страданиями. Я выжил потому, что попал на работу в конюшню». Его лошади живут лучше, чем любой человек в Марокко. В конце концов, меня выкупили, но это разорило мою семью. Мой отец умер в нищете. Второго выкупа мне не видать. «Чепуха!» — возразил ему Батист. «Нас всех выкупят. Если не родственники, так церковь!» Когда Исмаил обнаружит, что мы саперы, он не отпустит никого из нас. «Мы нужны ему на строительстве». Я не могу вернуться туда, я не выдержу этого снова. Молись, чтобы он тебя не заметил, мой капитан. Он на удачу отбирает пленников для особых мучений. Он играет с ними. Кого султан заметит, того бог забывает. Батист попытался подбодрить Атиньи, но тот был безутешен. Поутру, когда вперед смотрящий сообщил, что видит землю, атени удавился собственными цепями. Снаряжение, захваченное вместе с Галиотом, выдало в людях батиста саперов Из Салли гнезда пиратов их повезли вглубь страны, в столицу, Мекнес. Там их без лишних церемоний приставили к постройке стен, где, как обещала теньи, жестокость была повсеместной, а смерть обычным делом. Люди работали до полного изнеможения, их терзали и убивали без всякой жалости, и хоронили в стенах залив известью. Однажды утром по длинному проходу простучали копыта султанских лошадей. Первым скакал в развивающихся одеждах Мулай Исмаил, окруженный личной охраной Бокхаса. Те, кто замешкался, просто стоптали. Султанский отряд внезапно остановился и спешился. Охранники быстро вынудили всех опуститься на песок. В присутствии султана дозволялось лишь лежать ниц. Батист, как и все остальные, опустился на колени и уткнулся лбом в землю. Мгновение спустя у него перед глазами оказалась султанская туфля. «Встань!» – велел султан. Батист не знал, к нему ли обращается султан или к кому-другому, но его тут же вздернули и поставили на ноги. Султан Марокко оказался худощавым мужчиной в простой одежде без украшений. «Ты инженер Вобана!» – произнес султан приятным голосом. «Да, ваше величество, я имел честь служить под его началом». «Это ты рисовал эти чертежи?» поинтересовался Исмаил. Батист узнал свои бумаги, которые кто-то забрал с корабля. «Да, ваше величество». Исмаил просеял и радостно кивнул. «В таком случае мы с удовольствием примем тебя на службу», заявил он, как будто Батист прибыл сюда по своей воле. «Пойдем, пройдемся с нами». Он развернулся и размашистым шагом направился ко дворцу. Изумленный Батист поспешил за ним вдогонку, плохо понимая, что привело к такому повороту событий. Это был Мулай-Исмаил, султан Марокко, второй из династии Алауитов, потомок пророка Мухаммеда. Мулай-Исмаил, воин, способствовавший изгнанию Англии из Танжера и Испании, из Ларача. Мулай-Исмаил, от чьей руки умерло шесть тысяч женщин и детей – пока он усмирял непокорных берберов. Мула Исмаил, бросивший вызов от Таманской Турции и передавший головы турецких военачальников и 10 тысяч солдат на украшение стен Маракеша и Феса в качестве демонстрации его стремления к миру. Мула Исмаил, для которого пираты Салли – грабили европейское побережье, умыкая мужчин, женщин и детей, чтобы взять за них выкуп, либо заставить работать на строительстве его дворца. Он строил дворцы, дороги, мосты и крепости и ввел суровые законы, принесшие мир в землю, никогда не знавшую ничего, кроме войны. — Мой народ получил порядок и хлеб! — похвастался султан на ходу. Вскоре эта страна снова станет великой, даже более великой, чем была при аль когда искусство, архитектуру и литературу Марокко ценили в цивилизованном мире. Ты видел Альгамбру? Нет, Ваше Величество. И мы нет, но мы наслышаны о ее гениальности. Однако мы построим более великое творение. Ты поможешь нам строить, инженер, поможешь нам воплотить это видение». «Ваше Величество, я расскажи нам об осаде Маастрихта», — велел Исмаил. И Батист принялся чертить схему на песке и отвечать на въедливые вопросы хорошо информированного монарха, проявившего сильный интерес к науке и искусству ведения осады. «Мои амбары позволят выдержать пятилетнюю осаду», — похвалился султан. «Возможно», — произнес Батист, пробежавшись наметанным взглядом по парапетной стене с бойницами, — но здесь имеются слабости, которые умный враг может использовать. Несомненно, ты исправишь эти слабости, инженер, и построишь нам город, который превзойдет величием древней столицы Маракеш и Фес, и даже Версаль, жилище твоего неверного короля Людовика». Их прогулка продолжалась три часа. Султан с воодушевлением и гордостью указывал на здание, уже ставшее одним из самых больших строительных комплексов в мире. Огромные конюшни и амбары – Дворцы и гаремы, приемные покои, частные жилища, залы для перов, кухни, казармы, бани и мечети. Все это было пыльным, бесконечным и грандиозным. Энергичный султан фонтанировал идеями, и то и дело останавливался, чтобы отдать приказы надзирателям, явно трепетавшим от страха в присутствии Исмаила. Батист же, со своей стороны, находил сегодняшнюю прогулку вполне приятной. Они вернулись к месту, к которому был приписан Батист, и тут Исмаил заметил группу рабов, которые, по его мнению, двигались слишком медленно. Он взял меч у одного из телохранителей и с поразительной быстротой обезглавил двоих рабов. Батист побледнел. Он изменился в лице лишь на миг, но Исмаил заметил его мягкость. В этот миг жизнь Батиста изменилась. Исмаил протянул меч ему и показал на оставшегося раба, съежившегося у его ног. «Убьешь ли ты для нас сегодня, инженер?» — спросил император. Батист с оцепенением подумал, что это какая-то шутка. «Ваше величество, я не убийца!» «Но ты же воин!» «Я инженер, Сир!» «Разве твои создания не убивают?» «Другие люди используют их, чтобы убивать, ваше величество, но не я!» «А в чем разница?» На лице Исмаила отразился искренний интерес. Как может сила существовать без способности нести смерть? Как тогда люди будут бояться тебя? Меня не волнует, станут ли люди бояться меня, и я не могу судить, как им следовало бы использовать мои устройства. Я просто знаю, что никогда не стану убивать собственноручно, разве что для того, чтобы самому не быть убитым. Султан расхохотался. Голос его сделался пронзительным. — Никогда! Это воистину очень долгий срок! Действительно ли это так? — Да, Ваше Величество! Исмаил пристально и оценивающе взглянул на Батиста. На царственном лице отразилась напряженная сосредоточенность. Потом он подозвал личного песца и жестом велел ему сесть на стоявший рядом табурет. Исмаил наклонил голову и принялся что-то шептать песцу, а тут... Заносил слова султана в длинный свиток. Батис стоял молча, надеясь поначалу, что то, что диктует султан, не имеет к нему отношения. Однако же Исмаил, диктуя, часто поглядывал на него, и лицо его попеременно делалось то веселым, то серьезным. Он шептал, делал паузу, погружался, казалось, в глубокую задумчивость, затем снова принимался шептать, и так почти что целый час. Батиста начал бояться того, что произойдет, когда диктовка закончится. Он вспомнил слова о тени «Молись, чтобы он тебя не заметил!» Наконец, Мулай Исмаил обратился к Батисту. «Кровь пророка, что течет в наших жилах, позволяет нам прозревать пути, которые Аллах в своей мудрости предначертал для некоторых людей», — произнес султан. «Мы записали ключевые точки твоей жизни в этом свитке. Он будет храниться над притолокой дворцовой двери, чтобы его все видели, но никто не мог коснуться, кроме нашего песца. Мы будем читать его время от времени, чтобы узнать, насколько отчетливо путь, предначертанный для тебя Аллахом, был открыт нам, его недостойному последователю». писец плотно свернул свиток, перевязал шелковым шнурком и положил в нишу над дверью, охраняемый одним из личных стражников султана. Прошло несколько дней, заполненных работой и волнением, прежде чем Батист снова услышал топот копыт. Султан остановился неподалеку, но не стал подзывать его, а вместо этого принялся осматривать стены, как он это часто делал, всегда проявляя внимание к малейшим подробностям. Но затем у одного раба лопнула веревка, и тяжелый груз вывалился из плетеной корзины. Раб рухнул на четвереньки и поспешно принялся собирать камни обратно. И тут султан подошел поближе. — А, инженер! — весело произнес он, завидев Батиста. — Какая счастливая встреча! — он кивком указал на раба. — Покажешь ли ты, как наказывается леность на службе султану? — Что, ваше величество? — неуверенно переспросил Батист. — Убьешь ли ты для нас сегодня, инженер? Исмаил произнес эти слова так весело и непринужденно, словно речь шла о погоде. Батиста замутило, а властелин Марокко ждал, молча наблюдая за ним. И телохранители Бохаса стояли такие же молчаливые и бесстрастные. У Батиста в руках был тяжелый посох, но он не мог обратить его против несчастного тощего испанца, который осознал, что сейчас должно произойти, и принялся молить о милосердии. «Нет!» переспросил султан. — Нет, — ответил инженер. — Прекрасно! — отозвался Исмаил. Он отобрал посох Батиста и быстро забил испанца на смерть Затем он указал на другого раба — араба. Его выволокли вперед. Араб вырывался и кричал. Шум явно вывел Исмаила из душевного равновесия, и он бил раба, пока не стало тихо и третью жертву выбрали наугад из съежившихся рядов, на этот раз суданца. Исмаил бросил его лицом вниз в чан с мокрой известью и поставил ногу ему на спину. Взгляд Исмаила был прикован к Батисту, тот молча в ошеломлении смотрел на убийство. Когда третья жертва перестала дергаться, Исмаил отступил, уже нормально дыша, и велел явиться песцу со свитком. Песец прочитал. — Здесь написано, в первый день умрут трое, однако же инженер останется непоколебим. Султан в восторге захлопал в ладоши. Он сел на коня. — Сегодня умерли люди. Не от твоей руки, но однако же из-за тебя, инженер. — Трое из-за одного. Довольно приятное развлечение для нас, верно? Но скверная сделка для тебя. И уж точно скверная сделка для них, не так ли? «Если так будет продолжаться, твои строительные проекты будут двигаться слишком медленно из-за нехватки людей, и еще больше человек умрут в наказание. Быть может, ты убьешь для нас завтра?» У Батиста слезились глаза от жары, пыли и смерти, и он не смел их вытереть. Исмаил пронзительно рассмеялся, пришпурил коня и исчез. Трупы побросали в стену, и вскоре они скрылись под камнями и кирпичом. Люди теперь сделались постоянной частью султанских трудов. Батист долго стоял не шевелясь. Он боролся с потрясением, пытаясь понять причины произошедшего. Невзирая на все свои ощущения, он не мог поверить, что султан обладает пророческим даром. Не нужно отличаться сверхъестественными способностями, чтобы предсказать, что Батист не станет убивать человека лишь для того, чтобы исполнить султанскую прихоть. Следующие несколько дней бригада Батиста слышала конский топот, но всегда издалека. Но затем перестук копыт приблизился, и они поняли, что настал их черед. Инженер продолжал отдавать распоряжения и сверяться с чертежами изо всех сил, стараясь, чтобы голос его не дрожал, а топот тем временем сделался громче, и рабы склонились над работой, страшась, как бы не выбрали их. Охранники бились об заклад «Кто из кефиров сейчас умрет?» но держались при приближении султанского отряда на стороже, опасаясь, как бы и им не стать жертвами капризного меча султана. По виду Мулая Исмаила не похоже было, чтобы у него на уме было изувечить кого-нибудь. Он кевком подозвал Батиста, и они снова неторопливо зашагали рядом, проверяя качество работ по зеленым дворикам между величественных колоннад вдоль основания крепостной стены. Не обращая внимания на гнетущую Батиста тяжесть, Исмаил непринужденно беседовал о расположении бастиона и о циркуляции воды в саду. Он потыкал в каменную кладку, дабы лично убедиться, достаточно ли хорошо и плотно она сложена. — Эта часть не хуже любой из тех, что принадлежит королю неверных Людовику, — весело произнес султан. — Ты согласен? — Как вам угодно, Ваше Величество. — «Я вполне доволен работой каменщиков, делавших эти колонны. За ними присматривал один англичанин». «Англичане – незамысловатый народ, Ваше Величество. Без воображения. Мрамор был бы лучше». Исмаил задумчиво кивнул. «Значит, сделаем мрамор». Они двинулись дальше через небольшой участок парка. Батист, как неисправимый инженер, предложил усовершенствование секции укреплений – и даже позволил себе порадоваться освежающему запаху оливковых рощи садов. Вскоре они вернулись к исходной точке, где ожидали Бокхаса с лошадьми. мула Исмаил собрался было сесть в седло, потом остановился и обернулся с приятной улыбкой. — Убьешь ли ты для нас сегодня, инженер? Всего одного человека! Батист покраснел и почувствовал, что у него подгибаются ноги. Он не издал ни звука. Сил хватило лишь на то, чтобы покачать головой. «Нет?» «Ну что ж...» Исмаил выбрал двух берберов. Первый умер стоически, а второй поносил своего палача и перед смертью плюнул в него. Глаза Исмаила налились кровью, и он выбрал одного из саперов Батиста. Тот заскулил. Когда копье уже было занесено для удара, Батист упал на колени. «Ваше Величество!» Это человек из моей воинской части. Прошу, пощадите его. Возьмите лучше мою жизнь. И он склонился, подставляя шею под удар султанского меча. Исмаил заколебался. «А, твой человек! Какая небрежность с нашей стороны! Ну что ж, сегодня мы проявим милосердие к твоему собрату-французу». Несчастное от облегчения потерял сознание, и это так разозлило Исмаила, что он чуть было не передумал но соотечественники быстро оттащили француза прочь. — Ты сказал недавно, что англичане — незамысловатый народ, — напомнил Батисту Исмаил. — Давай сойдемся на том, что они менее ценны, чем тот француз, которого я только что пощадил. — Верно? — Скажем... — Темные глаза султана заблестели. — Скажем, вдвое. Батист протестующе качнул головой. — Ваше Величество, я имел в виду совсем не это? — «Но так оно и есть! Ты сказал, а мы услышали! Теперь давай взглянем на плоды твоего выбора!» Несколько мгновений спустя умерло два англичанина, включая того бедолагу, который отвечал за каменные колонны, и кровь его вытекла на песок у ног Батиста. Инженер не смог заставить себя взглянуть на смерть, которую он навлек на других своим неосторожным замечанием. «Ты считаешь...» что не убиваешь других, но смерть, похоже, следует за тобой, как шакал в поисках еды, — со смехом заметил Исмаил. — Столько убийств! К счастью, ни одного из них ты не совершил собственноручно. Твоя совесть остается чиста, верно? — султан вскочил на своего великолепного арабского скакуна. — Говорят, мы очень проницательно судим о людях, инженер. Посмотрим. Может быть, завтра? «Или, возможно, ты предпочтешь, чтобы мы прочли свиток, дабы узнать, сколь долго ты будешь упорствовать?» Батиста не знал, что ответить, и потому не сказал ничего. Бакхасса со злостью ударил его дубинкой. «Как будет угодно вашему величеству?» – прошептал Батист. Исмаил рассмеялся и покачал головой. «Еще несколько дней!» И снова мертвые тела сделались строительным раствором для стен – и работа продолжилась. Батиста знал, что если его люди не будут трудиться дальше, охранники их изобьют. забьют. Потому он собрался с силами и принялся отдавать распоряжения и возиться с чертежами, но не мог удержать карандаша. Он чувствовал на себе взгляды других узников. Когда он поднял голову, они трудились, не покладая рук. У Батиста дрожали руки, и проведенные линии сливались в нечто бесформенное. Он чувствовал их страх и гнев на него, за то, что он не стал действовать и не предотвратил излишние смерти. Батист не мог ни спать, ни есть. Когда он закрывал глаза, к нему являлись кошмары. Сперва змея, потом отрубленные головы, потом чтение свитка. Он забрался на верхушку стены, за постройкой которой надзирал. Он решил спрыгнуть с нее. Это был единственный выход. Батиста закрыл глаза и глубоко вздохнул, но почувствовал головокружение, в панике открыл глаза и внезапно передумал. Нет, самоубийство – смертный грех. Не стоит менять временные мучения в аду Мула и Смаила на вечные мучения в аду Сатаны. Батиста не знал, действительно ли он в этом уверен или он просто трус, но он спустился со стены живым. Он обдумывал различные способы умереть с честью и без самоубийств. Но у него оказалось мало времени на попытки. На следующее утро надсмотрщик жестоко избил одного из рабов без всяких причин, просто из-за своей кровожадности. Батист выхватил у надсмотрщика дубинку и принялся бить его самого. Он успел нанести всего несколько ударов, когда Бог Хаса отшвырнул его, надсмотрщик был в крови, но однако же жив. Бакхаса не убил его на месте, как того ожидал Батист, но вместо этого приволок его к султану. Того, похоже, не удивил доклад Бакхаса. Исмаил с понимающей улыбкой вызвал своего писца. Тот принес свиток. — Инженер попытается убить надсмотрщика с тем расчетом, чтобы убили его самого, — прочитал писец. — Так здесь написано. Батист выслушал его, не говоря ни слова. Действительно ли он настолько предсказуем? Обладает ли он свободой воли или утратил ее? Он не мог увидеть смысла во всем этом. Да будем проклят этот свиток. Он будет жить, чтобы снова увидеть сына, снова обнять жену. Внезапно до него дошли слова Исмаила. — Нам известно, что твоя нечестивая вера запрещает тебе покончить с собой, — произнес султан. Однако же ты также не должен делать этого чужими руками, провоцируя стражника убить тебя. Воистину, мы были бы недовольны, если бы ты все-таки умер, ибо мы ценим твой талант. А потому мы приказываем, чтобы отныне за твою жизнь и благополучие отвечали все. Если ты умрешь, всякий, кто будет присутствовать при этом, поплатится собственной жизнью и жизнью своей семьи. Этот приказ касается всех охранников, всех моих телохранителей, всех каидов, всех жителей Марокко. Он касается всех рабов в твоем Метаморе, всех рабов, которые работают под твоим началом на строительстве Мекнеса. Ты не умрешь, кефир, пока находишься в нашем великолепном государстве. А если умрешь, смерть сотен людей будет на твоей совести. Затем Исмаил приказал одному из Бокхаса, молчаливому воину-гиганту по имени Тафари, наблюдать за Батистом. Бдительность Тафари была неусыпна. Он следил, как Батист работает, как он облегчается, как ест, и никогда не отходил далее, чем на несколько шагов. Батист избавлялся от взгляда Тафари лишь когда спускался на ночь в метаморе, ибо там за жизнь Батиста отвечали его сотоварищи-рабы, и по рукой тому... Были их собственные жизни. Все до единого в Мекнесе знали закон. Батист не должен умереть. Ни от собственной руки, ни от чужой. Его судьба была заключена в султанском свитке, и лишь этот свиток откроет его конец. Так написано. Батист вновь принялся за работу, и день шел за днем. Топот копыт султанской лошади раздавался в длинных проходах, и город рос на крови и костях рабов султана. И каждый раз повторялся ритуал. Батисту предоставлялся выбор. Убей одного или смотри, как умрут трое. «Сколько человек умрут, прежде чем ты убьешь для нас, инженер? Сколько должно умереть? Десять? Сто? Назови свою цену, инженер. Когда закончится «никогда»? Батист оставался неколебим. Головы летели с плеч. «Наверное, стоит внести немного усовершенствований», — тоном доброжелателя произнес Исмаил. «Такой принципиальный человек не должен работать без зрителей». И он приказал насадить головы на шесты, а шесты — воткнуть вкладку зданий, над которыми трудился Батист. «Шесть человек, потом восемь, потом десять». Инженер чувствовал устремленные на него взгляды, пока вороны не выклевали мертвые глаза. В промежутках между смертями господин брал его на прогулку к другим зданиям, всегда преисполненный детского энтузиазма, всегда хвастающийся, задающий вопросы, обсуждающий оперение птиц в садах, а затем внезапно, в приступе своей нрави, убивающий снова. Батист отчаянно цеплялся за убеждение, что он поступает правильно – но чем больше человек умирало в ходе ужасной игры Исмаила, тем отчетливее инженер понимал, что должен остановить это, должен предотвратить хотя бы некоторые из бессмысленных смертей. Ведь лучше пускай умрет один, чем трое, правда? Конечно, это несправедливо, но как добиться справедливости? Батист просто не знал, как бороться с таким умным, кровожадным и безумным человеком. Священник торжественно заверил его, что самоубийство – это дурно, и убийство дурно. Вся кровь на руках Исмаила. «Обрети радость в своих страданиях», — сказал он, — «ибо такова воля Господа». Смерти становилось все больше, как и ночных кошмаров, и в конце концов Батист не выдержал. Хорошо, он это сделает. Султан объявит о своей победе, и все закончится. Это был обессинец, который отлынивал от работы и заслужил смерть. Высокий и тощий раб с непринужденной улыбкой, что осталось на лице даже после того, как его голова слетела с плеч. Батист остался стоять с окровавленным мечом в руках, с вздымающейся грудью, но спокойным лицом, остро ощущая испытующий взгляд султана и твердо решив не давать тому возможности потешиться, заглядывая ему в душу, не выказывать отвращения, которое наверняка побудит Исмаила приказать ему снова кого-то убить. Вслед за веселым смехом султана последовал приказ позвать песца и принести свиток. Придворные, бакхасы и горожане наводнили двор, внимательно следя, как песец разворачивает свиток. — Инженер нанесет смертельный удар лишь тогда, когда умрет 18 человек, — прочитал песец. — Так здесь написано. — Увы, по нашим подсчетам было 19 произнес Исмаил. «Жаль, однако, кому-то повезло, пожалуй. Будь их семнадцать, еще одному пришлось бы умереть. Возможно, следующее откровение будет более точным». Он взглянул на Батиста. «Хотя мы видели это в свитке, ты упал в наших глазах, инженер», заявил султан. «Будь твои убеждения истины, умерла бы тысяча человек». «Тысяча тысяч!» «Неужто тебя так легко заставить изменить свои взгляды?» И султан расхохотался и вернулся во дворец, и свиток вернули в нишу. Батист отошел к стене, где рабы облегчались. Ему было очень плохо. Так здесь написано. И он это сделал. Что это было? Чистой воды везение, догадка? Или его действительно настолько легко разгадать? Виновен ли он в смерти этих людей? Может, если бы он был менее упрямым, дюжина человека и сейчас оставалась бы в живых? Или ему следовало хранить твердость любой ценой? Кошмары продолжали преследовать его. Они жгли сильнее подожженные улыбкой обессинца. Батис проснулся с криком, какой-то узник удерживал его. — Все кончилось, — говорил он. Он добился от вас того, что хотел, инженер. Все кончилось. Но ничего не кончилось. Все только начиналось. А Тиньи был прав. Он играет с людьми. Последовали новые смерти. Три за неделю. Потом ни одной за две недели. Потом еще три. При каждом новом испытании Батиста ничего не мог с собой поделать. Он искал прибежище в безмолвном, безнадежном отказе. Каждый раз вместо одного человека умирали трое. Мулай Исмаил, казалось, черпал силы в этом столкновении воли и в самом акте убийства. Он испытывал новое оружие. Немецкий боевой молот или турецкий серповидный клинок с крюком или шотландское копье, способное пронзить трех человек одним ударом. Султан, словно бы искренне зачаровывал эффект, который производила на Батиста каждая смерть и он изобретал для француза новое мучение, медленные, бесконечные, с тысячей вариаций. «Почему вы так поступаете со мной, Ваше Величество?» спросил однажды Батист, когда они прогуливались по фруктовому саду. «Моя смерть ничего не значит, а чего бы вам не проявить сострадание пророка и не отпустить меня к моему богу?» Мулай Исмаил укусил абрикос, сок потек по подбородку и бороде султана. «Потому что нам это нравится», — ответил он. «Потому что нам доставляет удовольствие подчинить такого человека, как ты, своей воле. Потому что может настать день, когда мы приведем тебя к благодати и истинному свету Ислама. Потому что ты способен видеть в своем разуме вещи, которых еще не существует. Как и я сам, ты воистину мужчина среди мужчин, хотя твои недостатки велики, а мужества недостаточно». «Однако не отчаивайся! Мы освободим тебя, когда новые жилые покои будут завершены!» произнес султан самым серьезным тоном. «Написано ли это в свитке, Ваше Величество?» Султан улыбнулся, и по лицу его невозможно было прочесть ответ. Свиток разворачивался медленно, безошибочно, и писец зачитывал перечисление действий инженера. «Он убьет! Он заколеблется!» Он попытается схитрить, он примется действовать, он потерпит неудачу в своих действиях, всегда пытаясь предотвратить смерть и никогда не преуспевая. Голова Батиста припорошило сединой. Глаза постоянно слезились от недосыпа. Время шло, люди умирали, Мекнес рос, а Батист размышлял и работал. Когда жилые покои были закончены – Султан нашел другую причину отложить его освобождение. Вместе с восемью своими людьми Батист на протяжении 11 месяцев копал подземный ход из метамори. Они работали целыми днями на Султана и ночами ради бегства, работали до кровавых мозолей, избитых коленей и полного изнеможения. С тем, чтобы избавиться от извлеченной исходы земли, проблем не было. Шесть месяцев в году они жили и спали в воде, что поступало из подземных источников, питавшихся тающими снегами Атласских гор. Узники спускали вынутый грунт в воду, и вода уносила его, не оставляя ни следа, которые могли бы обнаружить охранники. Они подкупили торговцев и выспросили, куда идти и как спрятаться, и заплатили грабительскую цену за побитые молью крестьянские отрепья. Они вырвались на волю чудесной осенней ночью, самое подходящее время года, потому что оно позволяло преодолеть 75 миль до побережья моря без особо жестокой жары или холода. Они шли только по ночам, гуськом, и за трое суток одолели 15 миль трудного пути от Микнеса, когда на них наткнулся какой-то пастух и поднял тревогу. Пастухи все держались на стороже, потому что султан платил им за каждого пойманного беглеца. Через еще четыре дня и еще 17 миль их настигли псы, а следом конные Бокхасса. Из восьми человек, выбравшихся вместе с инженером через подземный ход, пятеро вернулись в Мекнесс живыми. Пятерых выживших привели к Мула-Исмаилу, а тот, в свою очередь, вызвал песца и велел принести свиток. «Инженер попытается бежать», так здесь написано. Султан весело захлопал в ладоши. «Мы очень рады, что Аллах одарил тебя продлением жизни!» – воскликнул он. Он приказал убить товарища Батиста. Пытка длилась целый день с колями и кипящими котлами. «Какая жалость, что твои соотечественники были тебе не чета. Обладай они твоими дарованиями! Быть может, мы бы их пощадили!» «Ах, инженер!» Если бы у нас была тысяча таких людей, как ты, с твоим умением видеть и проницательностью, сам Версаль стал бы всего лишь жалким камушком на золотой дороге в Мекнес. Пожалуйста, убейте меня, — взмолился Батист. — О, но здесь у нас работы на целую жизнь, — возразил Исмаил. — На десять жизней. — Посмотри только, чего мы добились, — произнес он, — широким взмахом руки, указав на великолепие своей столицы. «Мы оба должны жить еще долго, а, инженер?» «Я не хочу жить, ваше величество». «Прискорбно», — отозвался Исмаил, потом просиял. «Однако же мы видим один способ освободить тебя». «Какой, Сир?» «Отринь свою ложную религию и признай Мухамеда посланцем Бога». «Никогда...» ответил инженер с убежденностью, которой на самом деле не испытывал. Никогда. Посмотрим, инженер, весело произнес Исмаил. Посмотрим, что написано. И тут султан увидел раба, которому из-за несчастного случая раздавила ногу, и он не мог больше работать. Ну а сегодня, инженер, убьешь ли ты для нас? Батист попытался испробовать новый ход. «Строить лучше, ваше величество. Он мастер по изготовлению изразцов, он может работать и без ног. Пусть он умрет естественной смертью, а до тех пор потрудится над воплощением вашего замысла. Пусть он умрет, возводя этот памятник вашей славе». Султан расхохотался захлеб, и коллегу пощадили, а свиток предсказал и это. «Инженер спасет жизнь при помощи остроумной, хотя и очевидной уловки». Так здесь написано. «Ну так как же, инженер?» Спросил Исмаил. «Что есть жизнь? Рок или надежда?» Батиста не знал, что на это ответить. Но подобная хитрость на следующей неделе не сработала, и два человека умерли, оба от руки Батиста. Теперь он стал убивать чаще. Он молился, чтобы султану наскучила эта забава, но не похоже было, чтобы мула Исмаилу это надоело. «Обрети радость в своих страданиях», — сказал священник. Батист привязался к одному мальчишке, посыльному носившему сообщение. Басы и пятки так и мелькали над красной глиной. Мальчишка был тощим, смуглым, большеглазым, кучерявым и рассматривал чертежи инженера с восторженным любопытством. Инженер позволял ему ставить свои пометки, и мальчишка считал, что это настоящее волшебство. У него была склонность к цифрам и буквам, и каждый день, ожидая распоряжений, которые следовало отнести, он выучивал что-нибудь новое. Однажды Исмаил сказал, — Мы слышали, ты подружился с каким-то мальчишкой. У Батиста заныло под ложечкой. Ну, конечно, Тафари, приставленный к нему Бакхаса, докладывал обо всем. Он равнодушно пожал плечами. — Это всего лишь посыльный, Ваше Величество. Он передает указания надсмотрщикам. «Кого ты любишь больше, инженер? Этого мальчишку или нас?» Батиста замутила. «Надо было ему отводить мальчика вовремя». Как бы он ни ответил, любой ответ был сопряжен с опасностью. «Если он назовет мальчика, Мулай Исмаил непременно прикажет убить того. Если он скажет «Вас, ваше величество», султан непременно решит, что такого быть не может и все равно прикажет убить мальчишку». Как же добиться, чтобы Исмаил ничего не стал делать? — Никого, ваше величество. Мой бог велит мне любить всех людей одинаково. — Ты глуп, если считаешь, что Аллах одинаково ценит султана и какого-то мальчишку-раба, — сердито бросил Исмаил. Инженер понял, что погубил несчастного ребенка. Но прошел месяц, за ним другой, а мальчик так и продолжал бегать с сообщениями. Батист немного расслабился но никогда больше не демонстрировал теплого отношения к мальчику. А потом Исмаил как-то увидел мальчишку и протянул Батисту копье. «Убьешь ли ты для нас сегодня, инженер?» На глаза Батиста навернулись слезы. «Сир, нет, пожалуйста, лучше позвольте ему служить вам, он прекрасный бегун. Это доставит нам удовольствие». Шесть человек умерло, прежде чем Батист убил мальчика. То же самое повторилось 6 месяцев спустя. Батист просто рассмеялся над какой-то репликой умелого каменщика. Тафари увидел это, и каменщик быстро превратился в пешку в бесконечном состязании, в еще одну просоленную голову на стене. Инженер перестал с кем-либо общаться. Он разговаривал сам с собою и делал чертежи, а седины у него в волосах все пребывало. По ночам, когда сон не приходил, Он представлял себе свою семью. Он говорил своим детям, Андре и Аннабель, чтобы они нашли себе хороших супругов и завели много детей, которые могли бы чтить своего дедушку. Простого королевского инженера, сделавшегося убийцей, когда жизнь его занесли в свиток. Потом прерывистый сон все же приходил, а с ним кошмары. Змея ползла по его животу и заглядывала в глаза, но так и не кусала. «Вы же выиграли!» «Почему же вы продолжаете мучить меня?» Они находились на вершине башни, обследовали городские оборонительные учреждения. Исмаил, как обычно, позабыл о страданиях Батиста и был полностью зачарован лежащими у их ног грандиозными укреплениями. «Как? Почему?» «Чтобы увидеть, чем закончится свиток, конечно же», — ответил Исмаил. «Но разве не вы его написали? Разве вам известно, «Чем он закончится?» «Его написал Аллах. Я лишь перенес его на бумагу. Конечно же, я знаю, что в нем сказано», — отозвался Исмаил. «Но ты — нет». «Какая разница, знаю ли я это? Разве кто-то из людей знает свою судьбу?» «Важно не то, что ты знаешь», — задумчиво произнес Исмаил. «Только то, что ты делаешь». Каждый раз, проходя мимо ворот дворца, Батист смотрел на свиток. Инженеру отчаянно хотелось схватить его, прочитать и освободиться от него, но стражник был на страже. И кроме того, на самом деле Батисту не хотелось знать, что там написано. Он знал лишь, что свиток не изводил его до положения животного, порочного и лишенного человечности, достоинства и свободы воли. Он знал лишь, что скачущие галопом лошади несут с собой смерть». Он знал лишь зловоние и страдания Метаморя. И еще, что Микнес это действующая модель ада, построенная из навоза, глины и смерти. Сон так и не забирал его полностью, как и безумие. Батис начал бояться, что доживет до глубокой старости, строя и убивая для султана. Он знал, что он трус. Он боялся смерти больше, чем жизни, а мула Исмаила больше, чем Бога. «Гнев Божий придет позже», Амулай Исмаил рядом уже сейчас. Он начал задумываться над тем, что может это не так уж и плохо примириться со своим положением. А вдруг священник не прав, когда говорит, что все эти страдания происходят по воле Божьей. Вдруг в том была некая более великая цель, а он оказался слишком туп, чтобы осознать ее. Возможно, Ему суждено выжить и строить, исполнять приказания людей, которые превосходят его величием и которым предопределено Богом, Аллахом, править другими людьми. Мулай Исмаил не посягал ни на что сверх богоданных прав королей. И кто такой батист, чтобы подвергать их сомнению? И вообще, какое значение имеют жалкие жизни бесчисленных рабов? А потом, когда эти доводы начинали потихоньку подтачивать сознание Батиста, одним прекрасным утром султан вновь приветствовал его обычным «Убьешь ли ты для нас сегодня, инженер?» И это оказывался какой-то невинный человек, которого он знал, или напротив, которого не знал вообще. И это вновь ввергало его в пропасть безумия. Исмаил умел читать по его лицу и знал, когда настало время дать очередное торжественное обещание. «Мы освободим тебя следующей весной», — сказал он. И батист работал, и убивал, и ждал весны. Но весна пришла и не принесла с собою свободы. «Не сейчас, инженер. Нам нужен новый павильон. Дострой его, и осенью мы освободим тебя». Времена года сменяли друг друга, но инженер не терял надежды. «У Бога имеется какой-то замысел. Он освободит меня» когда это будет служить его цели. И все то время, пока Батист пытался поверить в это, он не прекращал сопротивляться. Он устроил диверсию в одной из печей для обжига, поставлявшую бесконечно требуемые кирпичи. Он сделал это очень ловко, так чтобы следы никому не привели. При помощи кирпичей направил поток раскаленного воздуха наверх тыльной стороны печи, так чтобы стена рухнула. Инженер составлял этот план много дней напролет, мысленно рисуя себе все подробности. Затем нарисовал чертеж на грязи, в который стал. Потом снизошел до того, чтобы проинспектировать внутреннюю часть печи, когда делал вид, будто проверяет кирпичи, и наметанным глазом сразу же определил толщину и упругость стены, а затем, когда присматривал за перекладыванием кирпичей при чистке печи, все и проделал под внимательным, но невежественным взглядом Тафари. Батиста знал, что потребуется минимум день жара, прежде чем произойдет авария. Печь обеспечивала работой четыре сотни человек, трудившихся на западной стороне стены нового дворца. Люди текли потоком, поднося глину и солому и унося готовые кирпичи. Утрата печи могла отдалить султана от достижения цели всего лишь на час, или на день, или самое большее на 5 дней. Возможно, султан вообще этого не заметит но он, батист, будет знать, что было сделано. Печь рухнула точно в соответствии с планом. Для ее починки нужно было привести особую глину из феса. Ремонт затянулся почти на неделю. Султан в это время отсутствовал, но после возвращения сразу же наведался к печи. Лицо его исказилось от ярости и подозрительности при виде этой неудачи. Он отмахнулся от ревностных научных объяснений Батиста, заявив, что за 15 лет строительства такого происшествия не было ни разу. Но он не обвиняет инженеров в саботаже, во всяком случае, в прямом. Султан велел принести свиток, но и тот выражался расплывчато. «Произойдут странные события, которые не получится приписать никому», – прочитал писец. Батист радовался, что сумел обмануть судьбу, но Исмаил был недоволен. Раз ответственность нельзя возложить на кого-то одного, значит, отвечать будут все. Четырнадцать человек, работавших у печи в тот момент, когда она развалилась, сожгли заживо в новой печи, дабы все запомнили, что султан не потерпит никаких задержек в работе. Инженер чувствовал запах дела рук своих на протяжении недели поскольку из-за летней шары и неподвижного воздуха ужасное зловоние держалось долго. В метаморе он молотил ногами, стонал, и каждое утро просыпался весь в поту из-за ночных кошмаров. Впервые в жизни он стал помнить кошмары после пробуждения, но ни один из них не был ужаснее его бодрствования. Бесконечные дни тянулись, складывались в месяцы, а месяцы — в годы. Батист не мог сосчитать дни, ибо это было мучительное, растянутое во времени самоумершление. Он работал, пребывая в каком-то оцепенении, поддерживаемый лишь мыслями о семье. Его жене должно быть сейчас немного за сорок. Они знали друг друга с детства и поженились во время его первого отпуска. Иногда по ночам она приходила к нему и любила его, пока он лежал в одиночестве на своей циновке в метаморе. Он по-прежнему отчетливо помнил лица детей, застывшие во времени. Ямочки на щеках дочери, белую прядь в волосах сына. Анабель, должно быть, уже расцвела и сделалась такой же красавицей, как мать. Вышла замуж, родила детей. А Андре, зеркальное подобие отца, ему уже идет третий десяток, помогает королю вести войны. Батист придумывал их жизни и молился, чтобы они были счастливы. И ловил себя на мысли... А предсказывает ли свиток их воссоединение? Он проклинал эту мысль. Как он может верить в свиток? Два-три раза в месяц над парапетом разносилось пение трубы, возвещая о прибытии пополнения. Батист поднимался на стену и смотрел на приближающийся караван. Картина всякий раз была одна и та же. 50 100 человек устало плелись сквозь ворота, дабы насытить собою алчную тварь. Мекнес Мужчины для работы, женщины для гаремов, дети для будущего. Некоторые были в отрепьях, другие в некогда хорошей одежде, но все изнуренные, голодные и полные страха. Рядом с рабами шли отцы-тринитарии, которым дозволялось приезжать в Мекнес торговаться за освобождение некоторых рабов. Деньги иногда поступали от родственников-узников, а иногда – от сострадательных людей из Испании, Франции или Англии, желавших избавиться отечественников от проклятия рабства. Тринитариям предстояли длительные и сложные переговоры зачастую самим султаном, ибо строительство постоянно опустошало его казну. Так продолжался этот цикл. Тысячи человек входило в ворота Микнесса, а два десятка ковыляло прочь. Батис смотрел, как они приближаются. Интересно, Умрет ли кто из них от его руки? И настанет ли день, когда он уйдет с освобожденными? Может ли у свитка быть такой конец? В это ему верилось слабо. Никакой выкуп не стоил султанской игры. Никакая сумма не возместила бы потери инженера. Кроме того, Батист не мог получить даже письма от семьи. Тринитарии знали, что Исмаил питает особый интерес к нему, и передача его письма могла стать приговором для других. единственная его надежда на свободу было безумие или смерть. И так он убивал и строил, а Микнес расцветал. Великолепный город, вырастающий из песков пустыни. А свиток медленно разворачивался, намечая каждый шаг его жалкой жизни. Город и дворец росли. Здесь были минареты и стены, казармы и пиршественные залы. Башни и еврейский квартал, и великолепные конюшни. О, какое счастье быть лошадью! Батист увеличивал их жилища, где за каждым животным ухаживало по два раба. Он бывал повсюду, в городе и во дворце, неизменно в сопровождении своего надзирателя Тафари, строя, отдавая указания, набрасывая схемы. Работа была его единственной одушенной посреди мучений. В те дни, когда Батист получал приказ убивать, Он откладывал все свои чертежи и не отдавал никаких распоряжений. А вместо этого сам погружал руки в строительный раствор из извести, крови и песка. Как последний раб, он таскал ведра на шесте коромысля, карабкался по лестницам, пока не сбивал ноги в кровь, мастил кирпичами дороги, работал, пока у него не начинало ломить спину от непосильной нагрузки, работал, пока солнце не покрывало его кожу волдырями, и он не начинал терять сознание от изнеможения. Работал, пока не падал без сил, и надсмотрщик относил его в метаморе, где его приходилось опускать на веревке в это предвериада, чтобы провести там еще одну мучительную ночь в обществе змей и отрубленных голов посреди черноты его снов. Смерть приходила часто, но не за ним. Однажды весенним днем алжирцы напали на Тессо, что в двух днях пути от Феса. Мала-Исмаил собрал некоторых узников-христиан, людей, хорошо знакомых с войной и тактикой, и пообещал, что если они помогут отразить нападение, он даст им свободу. К удивлению Батиста, ему позволили присоединиться к ним с вечным тафари под боком. Они провели жаркие кровопролитные месяцы в пустыне и блестяще справились с делом, и Батист сидел, как прежде, посреди сражения – Он не обращал внимания на вражескую стрельбу и остался невредим, и помог добыть победу. Враги султана были побеждены. По возвращении в Мекнес многие христиане получили свободу. Но не батист. «Инженер сослужит огромную службу, Марокко! Милостивый монарх вознаградит его за эту услугу!» Так здесь написано. «Твое время придет», — сказал Мулай Исмаил подавленному инженеру, когда писец ушел. «Не сегодня. Каким заброшенным будет выглядеть мой город без твоей службы? Какие у нас планы? Какую работу нужно проделать? Какая благосклонность будет тебе оказана сегодня?» После наступления сумерек Батиста вызвали из Метаморя и позволили вымыться. Его провели сквозь ворота во внутренний двор, и там он почувствовал запах духов и благовоний. Евнух, видом напоминающий грушу, провел его сквозь череду коридоров в комнату, освещенную свечами и благоухающую ладаном. Там его ждала молодая рабыня-итальянка. Подарок султана. Первая женщина, увиденная им за 12 лет. Батист коснулся ее кожи и заплакал. Он не смог ничего сделать с нею, и девушка пришла в ужас, поскольку ее, если она не сумеет доставить ему удовольствие, должны были изувечить или убить. Они лежали рядом и шепотом согласовывали ложь, которую будут рассказывать. И ночь прошла без наступления блаженства. Поутру девушка ушла, а позднее писец зачитал свиток. «Инженер останется непорочным перед лицом искушения!» Так здесь написано. Исмаил счел добродетельность Батиста весьма забавной. Позднее Батист услыхал, что девушку предали смерти. Единственным его утешением было то, что ее убийцей был не он. Или все-таки он. Однажды к Батисту подошел продажный жирный каид по имени Яйя, в чем правом красовалась красовалось серега-кольцо, украшенное драгоценным камнем, и чья жажда наживы была безграничной. Он знал, что Батист часто получал деньги, манипулируя назначениями на работу. Ему самому перепадала часть этих денег. Он разработал для Батиста гениальный план бегства. Он сказал, что за определенную цену он может устроить так, чтобы другой узник свалился со стены в яму с известью, а другие при этом подумали, что туда якобы свалился Батист. А сам Батист благополучно выберется прочь в повязке еврея, собиравшего головы со стен. Султан же будет убежден, что его инженер просто погиб в результате случайности. На стенах это происходило постоянно. «Я не стану заставлять другого платить жизнью за меня», — отрезал Батист. Я яросмеялся. рассмеялся «Ты это делаешь каждый день, инженер! Ну, пожалуйста, мы используем какого-нибудь человека, который уже мертв. Это нетрудно устроить». «А как мы одурачим Бокаса?» «Тафари надзирает за мной непрестанно». «Может, твой надсмотрщик и не подкупен, но этого нельзя сказать про всех них. Не бойся. В нужный день Тафари подмешает в еду наркотик. Его сменщик, человек, которого я хорошо знаю, будет наблюдать снизу, когда ты отправишься осматривать стены. Он поклянется, что ты мертв». Батист решил, что обдумано все тщательно. План вполне разумный. Что же касается смертей, которые по воле султана последуют за его смертью, Батист давно осознал тщетность всех своих усилий изберечь других. Султанские капризы, не говоря уже о его же свитке, срывали все попытки Батиста перехитрить. Если людям суждено умереть, они умрут. И он, Батист, не сумеет помешать этому. Надо попытаться. У Батиста были деньги, но ему требовалось намного больше. Каиду многих нужно было подкупить. Батист несколько месяцев добывал каждый су, до которого только мог дотянуться. В первый раз за все время неволи он поймал себя на том, что поутру выбирается из своей ямы с пылом и надеждой. В назначенный день надежда вспыхнула с новой силой. Впервые Тафари не встретил его. Вместо него явился другой Бахаса, человек, на лице которого отчетливо читалось, что он участвует в заговоре. Яма с известковым раствором находилась в точности в нужном месте. Подставной труп бретонец, умерший накануне, уже ждал на стене. Повозка, в которой Батисту предстояло спрятаться, стояла неподалеку от ворот. Надсмотрщики и их рабы трудились неподалеку, но не настолько близко, чтобы что-нибудь увидеть. Батист начал подниматься по лестнице и вдруг услышал топот копыт, скачущий галопом лошадей. Он выругался... Но он знал, что это может означать отсрочку на какую-нибудь пару часов. Надо лишь удовлетворить любопытство султана касательно некоторых тонкостей строительства, или убить человека, или сделать еще что-нибудь записанное в свитке. Так получилось, что султан желал лишь осмотреть одну из парапетных стен с бойницами. На это ушел час, не отмеченный никакими событиями. Султан уже собрался было уходить, но вдруг остановился. «О, инженер!» «Мы чуть не забыли», — произнес он. «У нас для тебя подарок». Один из Бакхаса вышел вперед и протянул Батисту пакет из промасленной кожи. «Подарок? Небольшая драгоценность. Знак уважения к твоим услугам, которые, как мы знаем, не всегда оказывались с наибольшим рвением». Батиста настороженно принял пакет. «Но сперва», — произнес султан, — Мы должны выслушать нашего песца. Сердце Батиста забилось быстрее. «Произойдет уловка, соединенная с предательством», — прочитал писец. Ее Батиста застучало в висках, и ноги сделались, как ватные. «Так здесь написано». Султан Кевком указал на пакет. Батист без единого слова принялся трудиться над узлом. Внутри действительно оказалась драгоценность, а с ней... Ухо, в которое она была продета. У Батиста подогнулись ноги, и он осел на землю, выронив пакет. Султан расхохотался. «Если бы ты попросил нас, мы могли бы устроить тот же самый конец за меньшие деньги», произнес он, и лицо его потемнело, свидетельствуя о приближающемся безумии, как в те моменты, когда умирали люди. «Тебе не следовало полагаться на наше добродушие, инженер». — Разве не написано в свитке, что я это сделаю? — глухо произнес Батист. — Как я могу быть неправ, действуя в соответствии с предреченным мне? Исмаил рассмеялся и захлопал в ладоши. — О, находчивый ответ! Ты наконец-то понял, что твой путь воистину предречен. Мы добились огромного прогресса. Султан снова хлопнул в ладоши, и Бакаса, подменявшего Тафари, выволокли на площадь. Его гениталии были обвязаны тонкой веревкой, а другой конец этой веревки – прикреплен к мула. Дрессировщик Мула был человеком утонченным и забавлял толпу почти целый час, но затем Мул слишком буйно отреагировал на тычок, и развлечение завершилось. Батист вынужден был смотреть на все это. И когда Бог Хаса наконец умер, Батист перестал что-либо чувствовать. Он также смотрел, как голову еврея-засольщика насадили на пику и водрузили на стену. Непросоленную, конечно. Султану предстояло искать себе нового умельца. «Обрети радость в своих страданиях», — сказал Батисту священник. «Воля Господня исполнится». Батист отправился работать в одну из земляных ям, в которой глину для кирпичей смешивали с соломой. Он махал мотыгой, пытаясь изгнать из сознания стоящие перед глазами картины. Он услышал стук копыт и не повернулся ему навстречу, а продолжил работать. Несколько мгновений спустя плечом к плечу с ним встал сам султан и запустил царственные руки в грязь. Исмаил говорил о строительстве и архитектуре, о неверном короле солнца и его жалком Версале, о недостатках которого ему докладывали послы, а свойства кирпичной кладки, и об отличиях французской глины от марокканской. Султан громко отдавал приказы, указывал, распоряжался и работал в поте лица, горбатясь, как обычный чернорабочий. И Батис заметил, что и шея у него напряжена, как у обычного человека. Он осознал, что может вот сейчас перерубить эту шею мотыгой и тем самым положить конец страданиям 50 тысяч человек. Он чувствовал на себе взгляды Тафари и остальных Бакхаса, но все равно знал, что мог бы это сделать одним ударом. Батист закрыл глаза, собираясь силами, и в тот самый миг, как его мышцы, повинуясь приказу, уже пришли в движение, султан решил, что наработался и выбрался из ямы, и момент был упущен. Исмаил позволил вымыть и вытереть себя, и все это время взирал на Батиста с загадочной улыбкой. Он кивком подозвал песца и велел ему сходить за свитком. «Инженер позволит подходящему для мести моменту уйти не свершившимся. Так здесь написано. Исмаил громко захохотал. «Такая возможность выпадает раз в жизни», — сказал он. «Жаль ее упускать». Батист понял, что султан знал, когда свиток предскажет время для этого испытания, и что он намеренно подставился под удар Батиста. Однако же Батист это испытание провалил как и все прочее. Батисту пришло в голову, что он может приостановить убийство, если просто будет строить еще быстрее и лучше, чем прежде. Если султан увидит, что дела продвигаются вперед, как в мечтах, если он будет удовлетворен во всех отношениях, это, возможно, остановит его меч, либо его желание, чтобы этот меч вместо него поднимал инженер». Батист как бы мимоходом предложил возвести новый зал для приемов, где Исмаил мог бы принимать послов и сановников, зал, подобающий тому положению, которое султан занимал в мире, эффектный комплекс, в который будет входить не только банкетный зал, но также большой открытый внутренний двор с 12 павильонами из украшенными замысловатыми изразцами и мозаикой. Исмаилу эта идея понравилась. Батист отдался ей без остатка. Он проследил за доставкой мрамора из развалин, расположенного неподалеку древнеримского города Валубилис. Плотники делали из древесины оливы заготовки для резных инкрустированных панелей. На стенах красовались восхваления свершений султана, что возвел их. Двенадцать павильонов украшали необыкновенно сложные мозаики, одна великолепнее другой. Комплекс рос быстро, как никакой другой, и султан, регулярно осматривавший его, провозгласил его восхитительным и милым его сердцем. Все то время, что продолжалось строительство, на протяжении зимы и весны инженер был погружен в него с головой, как никогда прежде. Как он и надеялся, людей умерло немного, и целых 60 дней никто не умирал от его руки. Свиток не покидал своей ниши. Завершение строительства отметили великолепным пиром, на котором присутствовали губернаторы и послы. Они смаковали кухню Исмаила и развлекали их султанские музыканты и 40 рабынь-танцовщиц. Батист мог лишь представлять себе, какой успех имел этот прием, поскольку сам он провел весь вечер, сжавшись в комок в своей яме. На следующее утро Исмаил объявил, что недоволен, ибо в совокупности комплекс не превосходит суммы своих частей. Султан приказал его разрушить. За неделю триумф Батиста превратился в груду камней и пошел на строительство других зданий. Инженеру предложено было убить шестерых из четырнадцати надсмотрщиков, выполнявших его распоряжение. «Они недостойны твоего таланта», — заявил Мула-Исмаил. «Убьешь ли ты их для нас, инженер?» Батиста не мог больше ничего придумать. Работал ли он быстрее или медленнее, строил ли он хорошо или плохо, сопротивлялся ли он или поддавался... Игра султана продолжалась. Казалось, один лишь свиток может ответить, что произойдет в следующий момент. Происшествия изменялись, но ничего не менялось. Султанские кони мчались по длинным проходам. Вспыхивали на солнце мечи, и головы летели с плеч, а люди жили и умирали, и здания создавались и разрушались, и все это по монаршье прихоти. Стены дворца неумолимо росли, Метр за метром, толстые массивные, заполненные плотью и косьми людей, что трудились над ними. Мекнес был воистину великолепен. — Возблагодарите Господа за наши страдания, — сказал Батисту священник, — ибо прекрасно это — пострадать за истинную веру. А потом однажды утром, когда умер очередной раб и свиток был зачитан, писец прошептал что-то на ухо султану. — Записи в твоем свитке подошли к концу, — произнес Мула Исмаил. — Осталась всего одна. Батист оцепенел. — Ты не хочешь узнать, что это за запись? — По правде говоря, — ответил Батист, помолчав немного, — это совершенно не важно, если только она действительно последняя. Султан расхохотался и объявил, что последняя запись свитка будет зачитана неделю спустя после утренней молитвы. Батист вернулся к своим стенам. Он ни на кого не смотрел и не слышал топота копыт. Впервые за все время плена он отказал себя в надежде и отказал себя в отчаянии. Остался лишь конец. Воскресным утром он услышал пение трубы и звон цепей. Это прибыл караван из Салли. Это был уже второй за неделю караван. Пиратам сопутствовала удача на охоте. В караване также мешались, как обычно, послы и торговцы сослами и верблюдами, поднимая тучи пыли, и отцы тринитарии со своими собранными деньгами и прошениями, а рядом с ними и за ними с трудом тащились новые пленники и их охранники. Плюс сто, минус пять. Жуткая арифметика Мекнесса. Батисту не особо хотелось изучать новую жалкую толпу, идущую на погибель. — и он бросил в их сторону лишь мимолетный взгляд, а потом снова сосредоточился на новой стене. Но что-то привлекло его внимание. Батист ощутил легкий укол страха и взглянул еще раз, всматриваясь уже более пристально в облако пыли, поднимающееся над караваном. Он пробежался взглядом по лицам. Вот оно. Неподалеку от конца, за одним из стражников, белая прядь в черных волосах. «Андре, сынок!» Боже милостиво, сделай так, чтобы мне это просто померящилось Но ошибки быть не могло. Он смотрел на сына, как на свое отражение. А потом Андре посмотрел на стену. Лицо его было отчетливо видно. Увидел отца и закричал, но голос его был едва слышен. «Отец! Отец! Это я! андрей Отец!» Батист только и мог поделать, что чуть заметно качнуть головой, призывая сына к молчанию. Но андрей лишь закричал еще громче. «Отец!» А потом его голос потонул в общем шуме, а лицо затерялось в толпе, и он исчез за углом. Батис застыл недвижно, не в силах пошевелиться, едва дыша, голова у него шла кругом. Он обернулся и увидел Тафари. Тот, как всегда, внимательно наблюдал за ним. Бакаса видел, как отец увидел сына, а сын отца. Его круглое лицо оставалось бесстрастным, но он все видел. «Пожалуйста». Еле слышно прошептал Батист, «Смилуйся над несчастным отцом, смилуйся над его сыном, не говори ничего, умоляю тебя». Он вытащил из-за пояса кошелек и сунул его в руки неподкупному Бакхаса. Тафари не сделал ни движения, чтобы взять его, и кошелек упал на землю. Лицо стража сделалось каменным. Батист без сил опустился на колени и сполз по стене. Конечно же, его надзиратель сообщит обо всем султану. Батист знал, что гласит последняя запись в свитке. «Его сына ждет смерть от рук отца». Придворные послы спешили занять местечко получше, чтобы лично услышать, как будут зачитывать свиток, и лишний раз убедиться в проницательности султана. «Лишь истинный сын Мухаммеда может обладать таким пророческим даром?» Султан отправил Тафари привести пленника, который в это воскресное утро вместе с другими христианами получал утешение от их неверных священников. — Нам сообщили, что с караваном из Сали сюда прибыл сын инженера, — произнес Исмаил. — Выведите его вперед! Придворные смолкли, и двое бакхаса поставили француза перед султаном. Он вышел не из рядов рабов, а от отцов-тринитариев. Он был не пленником, а опросителем. «Ты пришел купить свободу для твоего отца», — произнес Исмаил. «Да, Ваше Величество», — отозвался Андре, давно продумавший свою речь. Мулай Исмаил славился тем, что отнимал выкупы и изменял своему слову в уже заключенных договоренностях. «Мы молим вас о милосердии и принесли вам выкупы за него. Мы уверены, что...» Мула Исмаил нетерпеливо взмахнул рукой, требуя тишины. Если речь идет об этом человеке, не имеет значения, что ты принес. Имеет значение лишь то, что написано в свитке. Мы вскоре увидим, что судьба уготовила твоему отцу. Бакхаса вернулся, бледный как мел. — Где инженер? — резко спросил его султан. Тафари упал ничком. — Простите, ваше величество, он мертв. Лицо султана потемнело, а глаза вспыхнули разгорающимся гневом. «Как это произошло?» «Его нашли на его циновке, Ваше Величество, со следами змеиных клыков на шее!» Присутствующие ждали, что сейчас Исмаил впадет в ярость, но султан лишь помедлил немного, потом махнул песцу, и тот поспешно вышел вперед. Он развернул потрепанный свиток, и воцарилась мертвая тишина. Песец кашлянул. «Здесь всего одно слово!» — сказал он. «Прочитай его!» велял султан освобождение прошептал писец так здесь написано андре не совладавший с сборе эмоций вскрикнул и осел на землю его сдавленная молитва потонула в шушу придворных один из тринитариев помог ему встать до сих пор твой отец хорошо служил нам произнес исмаил Однако же наш маленький эксперимент завершился не к полному нашему удовлетворению. К сожалению, твой отец выбрал неправильный путь к освобождению. Исмаил перевел взгляд на Бакхаса. Взять его! От потрясения молодой инженер даже перестал плакать. Когда на француза надели цепи, Исмаил заговорил со своим песцом. Тот приготовил новый свиток и невозмутимо ждал. Взбодрившись от предвкушения нового развлечения, султан Марокко, широко улыбаясь, повернулся к Андре. «В этой стране сыновьям полагается искупать проступки отцов». Андре недоуменно взглянул на него. «Что, Ваше Величество?» «Скажи нам, сын инженера», — весело поинтересовался у него Исмаил. «Убьешь ли ты для нас сегодня?» Дэвид Бол Свиток Рассказ читал Олег Булдаков